Глава 38. Мальчишка, сбежавший от Грекова. Никита кинулся на прогулочную палубу. Иоланда рассказала ему страшные вещи, и в любое другое время это выбило бы его из колеи. Но не сейчас, когда друзья были в опасности. Легостаев повернул за угол и неожиданно споткнулся о распростертые на полу тела, Перед ним лежали двое мужчин в одинаковых строгих костюмах, оба без сознания. У одного к поясу была пристегнута пустая кобура, у другого такая же виднелась под мышкой. Кто-то оглушил и обезоружил их. Теперь Никита понял, почему едвига тянула с нападением. Она знала, что корабль кишит телохранителями Кривоносова и решила сначала избавиться от них, чтобы потом... Никто не помешал ей заняться Эдуардом. Она могла напасть в любой момент. Никита надвинул капюшон низко на глаза, напрягся, и превращение началось. Вдруг мимо него с истошными криками пронесся Фредерик Ашер. Старик истекал кровью. Он закрывал лицо руками и вопил «Помогите же мне кто-нибудь!» Не заметив Никиту, стоящего в тени, старик быстро скрылся за поворотом. Крики Ашера донеслись до Эдуарда Кривоносова. К тому времени жена и сын президента уже вышли из-за стола, и он остался наедине с Анжеликой. Над их головами продолжал грохотать фейерверк. «Ты слышала что-нибудь?» — встревоженно спросил Эдуард. «Кажется, кто-то звал на помощь». Анжелика отрицательно покачала головой. «Вам послышалось», — сказала она, — «это лишь восторженные крики толпы». Эдуард огляделся по сторонам. «Я схожу с ума», — прошептал он. Он совершенно точно слышал чей-то призыв о помощи. Не выдержав, Кривоносов встал из-за стола и отправился на поиски начальника охраны, Якова Каменецкого, которого видел поблизости всего пару минут назад. но глава службы безопасности Экстрополиса как в воду канул. Эдуард Владленович прошел сквозь толпу гостей и направился на другой конец палубы. Никита вжался в стену, опасаясь, что его заметят. Сейчас он уже мало был похож на человека. Черты лица удлинились, тело стало гораздо мощнее, молочно-белые клыки поблескивали в полумраке. Кошачьи глаза приобрели необычайно острое зрение, остроконечные уши — удивительный слух. Склонившись над телами поверженных телохранителей, Никита втянул чуткими ноздрями воздух. Он ощутил слабый запах гари, а еще едва уловимый аромат женских духов. «Ядвига!» — глухо прорычал он. Она была здесь совсем недавно, свалила с ног этих двоих и отправилась дальше. Судя по аромату, куда-то вниз. Никита пошел на запах, туда, где духи чувствовались сильнее. След Савицкой увел его далеко от шума вечеринки в трюм корабля. Никита спустился по железной лестнице и оказался в узком коридоре с низким потолком. Коридор вел в машинное отделение, откуда доносилось ровное гудение. работающего двигателя, что ей там понадобилось. Никита опустился на четыре конечности и, охваченный самыми дурными предчувствиями быстрыми скачками, понесся в сердцевину корабля. Машинный зал теплохода был освещен тусклым желтым светом фонарей, закрепленных на стальных стенах. Здесь было очень жарко, и лоб Никиты тут же покрылся испариной. В помещении стоял неимоверный грохот от гигантских двигающихся поршней, подающих топливо в камеру сгорания. Вдоль стен тянулись тонкие железные трубки, по которым перекачивалось горючее. Ворвавшись в машинный зал и увидев фигуру в центре, Никита удивленно замер. Механизм осматривал уродливый клоун в кроваво-красном балахоне. Но вот клоун стащил с головы улыбающуюся маску и отшвырнул ее в сторону. Едвига Савицкая. Взбив свою пышную шевелюру, она шагнула к двигателю. Женщина что-то бормотала, но из-за шума мотора Никита не слышал ее слов. Савицкая сбросила балахон, оставшись в облегающем тело кожаном комбинезоне. Приблизилась к стене, и ударом ноги пробила топливную трубу. Черная жидкость тут же хлынула бурным потоком, заливая пол. Едвига откинула голову и расхохоталась. Никита догадался, что она задумала. «Эта сумасшедшая решила сжечь весь корабль. Этого он не мог допустить». Он сунул руку в карман куртки и нащупал ампулу со спящей красавицей, подобранную в гараже стадиона. Никита знал, что она может ему пригодиться. И вот момент настал. Топливо продолжало вытекать из развороченной трубы. Едвига попятилась, чтобы не испачкать сапоги, затем вытянула руку, и на кончиках ее пальцев заплясали веселые язычки пламени. Никита понял, что медлить больше нельзя. Он прыгнул на нее сзади, обхватил за шею и изо всех сил воткнул ей в спину острие иглы. Едвига выгнулась от боли и яростно завопила. Пламя в ее руке тут же исчезло. Она схватила Никиту за загривок и швырнула его об стену, затем встряхнула рукой. Огонь не появлялся. Вне себя от злости Савицкая бросилась к упавшему Никите и пнула его в живот. Парень согнулся от боли. Она ударила его еще раз, а затем рывком поставила на ноги, размахнулась и с такой силой ткнула кулаком в грудь, что Никита, пробив спиной тонкую стальную стену, вылетел в соседнее отделение. Едвига легко скользнула в отверстие вслед за ним. Здесь было гораздо тише, и он мог слышать ее слова. «Подонок!» — шипела она. «Как ты мог? Мой план был идеален! Я не мог позволить вам уничтожить невинных людей!» Морщась от боли, произнес Никита. «Нет невинных!» — крикнула она. «У каждого есть свои грехи, а у Кривоносова и членов его семьи их предостаточно, как и у всего директората Экстрополиса, который присутствует здесь, в полном составе. Этот праздник — отличная возможность уничтожить их всех одновременно, но ты помешал мне!» Она подняла с пола увесистый разводной ключ, и поэтому тебе не жить. Эдуард Кривоносов продолжал искать Каменецкого на верхней палубе. «Яков!» — крикнул он, теряя терпение. «Куда ты подевался?» «Я здесь», — донеслось с нижнего яруса. Кривоносов подбежал к перилам, глянул вниз и встретился взглядом с Каменецким. На лице начальника охраны Был написан «Страх». «Эдуард Владленович», — сказал он, — «вас не затруднит спуститься сюда? У нас проблемы». «Что там еще такое?» Кривоносов быстро сбежал по ступенькам лестницы. Он увидел лежащих на полу агентов службы безопасности. Яков сидел на корточках рядом с ними. Он проверил пульс сначала у одного, затем у другого. Едвига, выдохнул Кривоносов. «Да», — сказал Яков. Этим еще повезло, двух других она просто испепелила. Еще двое лежат в коридоре шлюпочной палубы, тоже без сознания. «Так значит, она все-таки пробралась сюда?» — ужаснулся Кривоносов. «Немедленно приготовьте мне катер, я убираюсь отсюда». «На вашем месте я бы так не торопилась», — раздался вкрадчивый голос позади них. Из мрака появилась Тамара Петровна Оболдина. В руке она держала небольшой серебристый пистолет, дуло которого было направлено в голову Эдуарда Кривоносова. «Вы?» — ужаснулся Кривоносов. «Я предупреждала, что не стоит становиться моим врагом», — сказала она. «И кто оказался прав?» Каменецкий резко выхватил из-за пояса пистолет — Тут же грохнул выстрел, и охранник свалился рядом со своими людьми, корчась от боли и зажимая рукой простреленное плечо. Тамара подошла к нему, подобрала его пистолет и швырнула за борт. Затем вновь направила оружие на Кривоносова. «Предупреждаю», — зловеще сказала она, — «стреляю я метко, так что не делайте резких движений». «Что вам нужно?» — спросил Кривоносов. «Ключ Штерна. Тот, что эта психопатка забрала у Авдеева, так вероломно разделавшись с ним». «У меня его нет!» — воскликнул Кривоносов. Лжете, Тамара приставила дуло к его лбу. «А я терпеть не могу лжецов. Это ты виноват во всем, Эдуард. Мои люди мертвы, черная четверка уничтожена. А ведь все так хорошо начиналось». «И теперь я заставлю тебя ответить за все». Примерно там же, где находились Оболдина и Кривоносов, только ниже палубой, лишившаяся своих сверхъестественных сил Едвига Савицкая бросилась на Никиту Легостаева с тяжелым разводным ключом. Визжа от злости, она рванулась вперед с такой скоростью, что Никита не успел отреагировать, Мощный удар отшвырнул его на стену. Парень свалился на пол и замер, ловя воздух широко открытым ртом. Едвига тут же ударила сверху. Никита увернулся, и ключ врезался в железный пол. Она размахнулась еще раз, тогда Никита подтянул колени к груди и резко выбросил обе ноги вперед, ударив убийцу в живот. Савицкая отлетела назад и рухнула на пол. В момент падения над ней взметнулись яркие огненные искры. Никита помертвел. Савицкая громко расхохоталась. «Организм метаморфов быстро эволюционирует!» — крикнула она. «Похоже, теперь спящая красавица действует на меня недолго!» Она отбросила ключ в сторону и вытянула вперед обе руки. По всему ее телу прошла судорога. Из ладоней полыхнуло пламя. Слабое, тусклое, оно быстро увеличивалось в размерах. Никита понял, что делать дрянь. Скачив на ноги, он бросился обратно в машинное отделение, и двигу нужно было удержать во что бы то ни стало. Топливо уже залило весь пол. Достаточно было одной искры, чтобы весь корабль взлетел на воздух. Парень проскользнул в дыру с рваными неровными краями, которую сам и пробил недавно, затем ухватился за лепестки искореженного металла и, стиснув зубы, загнул их внутрь, закрывая проход. «Думаешь, это меня удержит?» — крикнула Едвига, и в ту же секунду ее тело окуталось мощными струями огня. Никита понесся к выходу из машинного отделения. Когда через закрытый им пролом пролилась тонкая струйка огня, Легостаев подскочил к большому железному контейнеру и опрокинул его на себя. Эдуард Кривоносов осторожно попятился от Тамары Оболдины и ее пистолета. «Я говорю правду!» — испуганно воскликнул он. «Я не видел Советскую с того самого вечера!» «Возможно, ключ сгорел в том гараже во время пожара!» «Возможно, вы правы», — немного подумав, сказала она. «В таком случае мне незачем оставлять вас в живых». Кривоносов зажмурился, ожидая выстрела. И в этот момент на нижней палубе прямо под ними раздался взрыв. Доски вздыбились и с грохотом взлетели на воздух. Кривоносова отбросила к борту — Тамара Петровна с криком отлетела назад. Над палубой взмыли куски искореженного металла, обломки двигателя и части изогнутых трубок. Через мгновение вся палуба была охвачена огнем. Грохот салюта тут же стих. Над теплоходом раздался душераздирающий женский крик. пожар кривоносов перепрыгнул через катающегося по полу якова каменецкого и побежал по лестнице наверх тамара несколько раз выстрелила в него но промахнулась едкий дым застилал все вокруг сводя обзор к нулю патроны закончились она громко выругалась и отбросила пистолет в это время из пылающего провала в полу появилась объятая пламенем женщина. Она поднялась в воздух, поддерживаемая огненным вихрем, и крикнула. «Ну что, Эдуард, как тебе мой фейерверк?» Узнав Савицкую, Тамара в страхе прижалась к стене и закрыла лицо руками, в надежде, что та ее не заметит. Так и вышло. Едвига, устремилась на верхнюю палубу, поджигая все вокруг и не обратила на нее внимания. Тогда Тамара быстро извлекла из сумочки миниатюрную гранату, пластиковую, прозрачную, из той партии, что была полностью уничтожена при пожаре в ангаре номер 18. — Пора применить тяжелую артиллерию, — усмехнулась она. Люди метались по площадке, крича от ужаса. Оркестранты побросали свои инструменты, официанты оставили бар. Огонь поднимался все выше и выше. Скоро он начал подбираться к главной палубе. Капитан корабля отдал приказ спускать на воду шлюпки. Некоторые люди, не дожидаясь этого, стали прыгать за борт, спасаясь от пламени. Другие бросали в воду спасательные круги. Едвига встала на крышу капитанского мостика и горящим взглядом уставилась на мечущуюся толпу. — Где Кривоносов? — рявкнула она. — Отдайте его мне, и я прекращу все это в тот же миг. Ее тело превратилось в сплошной огненный факел, внутри которого с трудом угадывались контуры раскаленной до красна человеческой фигуры. Эдуард Кривоносов находился тремя палубами ниже. Он затаился на нижнем ярусе и сидел там за грудой ящиков, дрожа от страха. Мимо бегали матросы, спускавшие на воду лодки. Несколько шлюпок уже качалось у борта. Тогда Кривоносов решил пробраться в одну из них. Он выполз из своего убежища и уже перекинул ногу через перила, намереваясь спрыгнуть в воду. Тут на него натолкнулись Ксения, ее отец и Артем, бегущий за ними следом. «Как? Вы здесь?» — удивилась Ксения. «А ваша жена там наверху с ума сходит от беспокойства». «Это ее проблемы», — сказал Кривоносов. «Ты же не можешь бросить свою семью, Эдуард», — возмутился Павел Васильевич. Кривоносов замер, размышляя. «Вы правы». Нехотя согласился он. Правый, черт побери. Я должен вернуться за ними. Он слез с перил и двинулся к лестнице, ведущей наверх. В этот момент в конце прохода появилась Тамара Оболдина. Ты же не думал, что тебе удастся так легко уйти от меня? крикнула она. Тамара Петровна нажала кнопку, запуская взрывное устройство, и швырнула гранату. в сторону Кривоносова. Все так и замерли на месте, потрясенные. Ближе всех к Оболдиной стоял Артем. Когда граната поравнялась с ним, он вдруг извернулся и с силой отбил ее ногой. Ксения восхищенно ахнула. Граната полетела обратно. Оболдина с криком метнулась за угол. Все упали на пол и закрыли головы руками. Граната ударилась об перила и упала за борт. Через миг оглушительно грохнула. Палубу захлестнуло целым шквалом воды. — Как ты это сделал? — восторженно крикнула Ксения. — Сам не знаю, — растерянно пробормотал Артем. — Наверное, я... Слишком долго тренировался дома с плюшкой. В это время корма корабля стала медленно уходить под воду. Палуба накренилась. «Нужно торопиться», — скомандовал Павел Васильевич. «Плавать все умеют?» И «Я не очень», — честно признался Артем. «Но до лодки доплыву. Если что, я тебе помогу». Все трое тут же скакнули за борт. Эдуард Владленович Кривоносов поспешил наверх. С теплохода уже были спущены все шлюпки. Люди бросались в воду и плыли к ним. Верхняя палуба быстро пустела. Аркадий Кривоносов испуганно метался по площадке, ища мать. Он знал, что она не умела плавать. Крен становился все больше и больше. Вскоре разбросанные вокруг стулья и незакрепленные столы медленно поехали под уклон. Едвига Спрыгнула на палубу, полыхая огнем, и с безумной улыбкой направилась к Аркадию. Позади нее начал заваливаться набок объятый пламенем капитанский мостик. В то же время на другом конце палубы показался Эдуард Кривоносов. Из-за развороченной оркестровой площадки вышла Тамара Оболдина. Все трое... уставились друг на друга. «Как приятно!» — воскликнула Едвига. «Все действующие лица в сборе!» Из-под груды перевернутых столов выбралась Луиза Кривоносова. Женщина была очень слаба и с трудом стояла на ногах. Она задыхалась в дыму, ее мучил сильный кашель. Аркадий Бросился на помощь матери и взял ее под руку «Кого из вас убить первым?» — осведомилась Едвига «Убей его!» — крикнула Тамара Петровна, показывая на Эдуарда «Это он виноват во всем, что случилось, и он до сих пор сотрудничает с Иоландой, женщиной, приказавшей убить Владимира Штерна» «Это правда?» — взревела Савицкая Ее тело раскалилось еще больше Даже стоя в нескольких метрах от нее, Кривоносов и Оболдина ощущали жар, исходящий от едвиги. Капитанский мостик с треском обрушился. Над его обломками выросла стена огня, а затем в огне послышался треск разламываемых досок. Кто-то пробирался сквозь пылающие обломки, расчищая себе дорогу. Взгляды всех присутствующих по неволе обратились туда. Сквозь огонь пробился некто высокий и мускулистый, затянутый в черную кожу. Из-под низко надвинутого капюшона яростно смотрели желтые кошачьи глаза. Острые клыки скалились в усмешке. «Ты!» Потрясенно выдохнул Кривоносов. «Я помню тебя, мальчишка, сбежавший от Грекова!» «О, Господи!» — прошептала Оболдина. «Так он и правда существует!» «Но почему ты не можешь просто взять и умереть?» — Прошипела Едвига.